Глава двадцать третья. Жива. Это первое, что она поняла. У мертвых ничего не болит, а ее мучила сильнейшая боль. Нэнси открыла глаза и увидела проблески света. Пахло соломой. На голове мешок для корма. Она попыталась двинуться. Больно. Она сидела на каком-то стуле со связанными за спиной руками и разбудила ее боль от затекших мышц. Ноги тоже были связаны. Обуви не было. Под шелковыми чулками она ощутила твердый земляной пол. Подняв голову, она медленно и осторожно вздохнула. Воздух прохладный. Слышен шелест ветра между деревьев. Значит, она все еще в горах, в деревне, а это сарай. Внешняя постройка на чьей-нибудь ферме, а не штаб Гестапо в Манулюсоне. Снаружи послышались голоса. Это были, конечно, мужчины, и больше чем один, хотя говорил все время один человек. Остальные лишь смеялись и соглашались. Все вошли внутрь. Похоже, наша маленькая гостья проснулась. Так, Нэнси. с п е к т а к л ь начинается. Кто-то сорвал у нее с головы мешок, и она увидела мужчину, чисто выбритого, круголицего л с повязкой на глазу. Какую симпатичную сучку прислали! Гораздо лучше, чем то ничтожество, которое сейчас избивают в камерах. Он знает про Анри? Да нет же, соберись, Нэнси. Он про Саутгейта. Они понадеялись, что вымя спасет твою шею, так? Ну давайте, заставьте нас французов бегать по вашей английской указке. Так, манда. Она оглядела его сверху до низу. Некоторые из его мужчин засмеялись. Так, Гаспар, спокойно сказала она, мне даже сказали, чтобы я тебя трахнула, если сочту нужным. н у знаешь? даже не уверенно, чтобы я предпочла это или цианистый калий. Несколько человек усмехнулись. Если они и ожидали чего-то от милого ротика женщины, засланной англичанами, то уж точно не таких выражений на родном французском. Гаспар, а это точно был он, скривился. Нужно закрепить преимущество. Но я могу предложить вам поддержку из Лондона. Честную поддержку, оружие, деньги, все, что вам понадобится, чтобы отбить страну. Чушь! Вы хотите нашу землю, чтобы мы танцевали под вашу дудку? Вы можете мне доверять. Это будет сделка с дьяволом. Ты хуже, чем немцы, лживая манда. Он наклонился к ней ближе. От него воняло потом и н е с т и р а н н о й одеждой. Она позволила себе капельку презрения. Боже, это что твое любимое слово? Тебе нравится его произносить? Наверное, настоящий давно не видел. Стоящие за его спиной усмехнулись. Если ты можешь хотя бы ненадолго отвлечься от этой темы и послушать меня, я повторю: мы ваши союзники, предлагаем оружие, деньги, помощь вашим семьям, разведданные из Лондона, а вообще ты сейчас смотришь на белую мышь из Марселя. яростную патриотку Франции, как и все вы, гады такие. Стоящие за ним были готовы разразиться аплодисментами, но э н с и это чувствовала. Этой толпой можно управлять. Краем глаза отследив их реакцию, она краем губ улыбнулась. Это б ы л о о ш и б к о й Как только она отвела от него взгляд, Гаспар выбил из-под нее стул, и она упала неудачно, приземлившись плечом. Из легких пропал весь воздух, а по телу разлилась боль. В живая ты сука! Я знаю про белую мышь из Марселя. У нее перестреляли всех людей, пока она скакала по округе и тратила деньги своего богатого старика мужа. В Аверни никто не будет оплачивать твои прически и игры в солдата. Она попыталась вдохнуть. Мой муж герой, а ты мешок с дерьмом. Ей не хватало воздуха произнести это достаточно громко. Гаспар что-то держал в руке. Он присел и показал ей ее собственное обручальное кольцо. Тогда почему оно в твоем рюкзаке, а не на пальце? Отдай! Закричала она, как ребенок, которого обидели в песочнице. Я с м я л а его, чтобы палец себе не оторвать во время прыжка из гребаного самолета, придурок! Она попыталась извернуться и нанести удар ногой, но он предусмотрительно отошел в сторону, пнув перевернутый стул. Нэнси лежала теперь на спине, руки по-прежнему были связаны. Она согнула ноги, чтобы встать на колени. Но он оседлал ее, навалившись своим весом ей на бедра. По лицу текло что-то теплое, кровь от того удара по голове. Кровь текла ей в глаз, слепя и причиняя острую боль. Он наклонился, зажав обручальное кольцо между большим и указательным пальцем. А что нам мешает убить тебя прямо сейчас? Возьмем себе пачку франков, зашитую у тебя в подкладке сумки. Закопаем твой труп и скажем, что ты к нам не добралась. У тебя же не мало налас с о б о й А кольцо мы может даже в Марсель отправим, если твой бедный муж выживет, может найдет себе кого покрасивее и передарит. Он немного сдвинулся, и она почувствовал а у себя на бедрах его ляжки. Набрав воздуха в легкие, она постаралась говорить громче. Чтобы было слышно всем. Если ты это сделаешь, то больше денег из Лондона не увидишь. Они уже знают, что я благополучно приземлилась и меня встретили. Я подала им сигнал с земли. Если хочешь оружие и денег побольше, чем т а мелочь из моей сумки, тебе придется работать со мной. Так что отвали и дай мне поработать. Если твоим людям не нужны пулеметы, сапоги и сколько угодно сигарет, то я уверена найдутся те, кому все это пригодится. Он посмотрел на кого-то, кого ей не было видно. Это правда? Она отправила сигнал. Черт, т о р д е в а т здесь. Он прекрасно знал, что ничего она не отправила. Он ни на секунду не отлучался от нее с тех пор, как она приземлилась на это проклятое дерево. Да, как раз в тот момент я ее и увидел. Равнодушным, даже скучающим тоном сказал Тордеват. Сука, сказал Гаспар и завел назад кулак. У нее не было возможности защититься. Еще одна вспышка боли, затем тишина. Когда она пришла в себя, рядом был Тардиват. Они по-прежнему были в сарае, но уже вечерело. Она заметила, что у стен валяются старые коробки и сломанная мебель. Значит, вот где заканчивают свои дни сломанные и бесполезные вещи. Кто-то, возможно, Тардиват, развязал ей руки и ноги и накрыл одеялом. Увидев, что она открыла глаза, он протянул ей флягу. она жадно приникла к горлышку, напилась, поблагодарила и вернула ее. Он кивнул, забрал флягу и достал из нагрудного кармана ее обручальное кольцо. Нэнси протянула руку, и он положил кольцо ей на ладонь. В Лондоне ей пришлось бороться за право взять его с собой, сначала с безбородым лейтенантом, а потом и с длиннолицым секретарем. Слава богу, Анри не сделал на нем гравировку и не купил что-то вызывающее. Кольцо в честь помолвки, усыпанное изумрудами, она потеряла при побеге из поезда. Но это простое золотое кольцо всегда было у нее на пальце. Нэнси хорошо помнила прикосновение холодных длинных пальцев Анри, когда он надевал его ей в здании ратуши в Марселе. его игривый и теплый взгляд. И вот она снова его надела. Возможно, им не нужно было жениться. В самом начале их романа они жили вместе, и для слуг и знакомых она и так была мадам ф и о к а Сначала они хотели подождать, когда кончится война, но потом терпение их покинуло, они назначили дату и организовали вечеринку. Почему? По радио Бибиси они услышали новости. об ожесточенных боях в России, а через некоторое время ее чуть не задержали, когда она везла документы из Тулузы. Они решили больше не ждать. Я могу отвезти вас на ферму, где вы сможете переночевать на кровати, – сказал т о р д е в а т Я знаю радиста в Клермон-Ферран. Он, скорее всего, сможет передать от вас сообщение в Лондон. Вы сможете спланировать побег. Я никуда не собираюсь убегать, Торди. Покачала она головой. Они вас все равно убьют, капитан Вейк. Придумают какую-нибудь другую легенду, мол, она добралась, но ее убил патруль или что-то в этом роде. Зови меня Нэнси. Где мой рюкзак? Он кивнул его сторону. Она встала. Рюкзак явно перерыли и покидали обратно вещи в беспорядке. Сумочка была на месте, и деньги тоже. Странно. Значит, Гаспар хочет сначала разработать новый план, а потом уж что-то делать. Она вытащила вещи и аккуратно их сложила. Две вышитые ночные сорочки, красная шелковая подушка, сменное белье, простой комплект одежды, который могла бы носить местная домохозяйка среднего достатка, туфли на каблуках на случай, если придется ехать на поезде. или выйти в один из соседних городов. Расческа и косметика. Она начала приводить в порядок свой внешний вид и смыла кровь носовым платком, намочив его водой из фляги тордевата. п о р е з на лбу был длинным, но не глубоким, прямо у линии волос. Швы не понадобятся. Накладывая помаду Вифо Виктори, глядя в пудреницу, подаренную бакмастером. Она заметила, что Тардиват что-то делает с парашютным шелком. Шьешь для жены? Он кивнул. Тебя не мучает чувство вины за то, что ты оставил ее одну? Это вторая мировая война за последние двадцать лет, сказал он, не отрываясь от шитья. Мы все несем за это вину. Она подняла подбородок и оголила зубы, чтобы проверить, не попала ли на них помада. Все было в порядке. Каким образом они меня убьют? Как ты думаешь? Они знают, что вы подготовлены. Возможно, сделают вид, что решили помириться, а сами убьют вас во сне. Сказал он так, словно они обсуждали нечто мало значимое. По близости есть другие отряды Маки. Могу ли я еще с кем-то поговорить? Есть человек по фамилии Фарнье на верхнем плато, около Шот-Эго. Это по ту сторону равнины. Они с г а с п а р о м не дружат, но у него всего пятьдесят человек, и они совсем д и к а р и Нэнси размяла плечи. Боль в руках не утихала, а на б о к у точно будут синяки. Голова кружилась, и она плохо соображала. Пошли они к чёрту. Отведёшь меня к нему? Сейчас, спросил он и начал собирать шитьё. Через пару минут хочу сначала поужинать с хозяевами. Вокруг главного костра собралось около ста маки. Они склонились над ж е с т я н ы м и мисками, в которых находилось какое-то зловонное варево, которое они брали из импровизированного общего котла. Гаспар сидел у огня на каком-то ящике. А его бойцы собрались вокруг него, словно ученики. Он сразу же ее заметил, и постепенно все взгляды тоже устремились на нее. От группы отделился сидящий в ногах у г а с п а р а мужчина, взял у повара тарелку с тушеным блюдом и понес ей. Он был симпатичен, молод, возможно, лет двадцати пяти, с огромными карими глазами и спортивной фигурой. Низко поклонившись. Он по театральному эффектно подал ей блюдо. Мадам, простите нашу грубость, мы так долго живем вне общества, что уже забыли, как нужно обращаться с леди. Было видно, что Гаспар смотрит и усмехается. Красавчик продолжил: л э т о размазня недостойна ваших губ, а наши разговоры ваших ушей». Нэнси все еще не брала у него тарелку. Но улыбнулась тепло и благодарно, с ы г р и в ы е в и ф о в и к т о р и от э л и з а б е т Арден на губах. Благодарю вас. Меня зовут Фран, мадам. Фран, как это мило с вашей стороны, сказала она, дотронувшись до его руки. Я достал бутылку приличного вина. Возможно, оно поможет проглотить эту еду. Позвольте мне развлечь вас у себя в палатке. Как мило, тихо проговорила Нэнси, а потом добавила голосу громкости. Значит, новый план заключается в том, чтобы усыпить меня, задушить и своровать мои деньги? Фран захлопал глазами. Мадам, я, а если вдруг Лондон начнет спрашивать, сказать им, что я ушла в лес и меня съели волки как красную шапочку. Боже, как же вы глупы! Она выхватила у него миску, перевернула ее у него над головой и выбросила ему под ноги. Он охнул и стал вытирать глаза. Сука. Именно так. Но пока я здесь, вы будете звать меня капитан в э й к потому что я это звание заслужила, пока вы тут дурью маялись в лесу. Где у вас отходные пути? Повернулась она в сторону Гаспара. Где караул? Даже девушки гиды лучше бы организовали лагерь. У вас слишком много людей на открытом пространстве, и вы без понятия, чем их занять, кроме таскания чужих овец. Вы здесь с немцами собрались воевать, или что? Они смотрели на нее молча, обиженно. Она подошла к Гаспару, так и сидящему на ящике. Он взглянул на нее, не переставая жевать тушенку. Я иду на плато, и через месяц люди Фарнье. станут самым хорошо вооруженным и тренированным отрядом в радиусе восьмидесяти километров. А вы и есть и всегда будете просто шайкой дилетантов. Она снова заговорила громче, чтобы ее слышали все. А когда вам надоест голодать и шататься здесь без дела, приходите и присоединяйтесь ко мне. Пока же катитесь ко всем чертям. И она смачно плюнула в тарелку Гаспара. окровавленной слюной, вернулась в сарай, взяла свои вещи и пошла в гору, не оборачиваясь. Зайдя в лес, она остановилась и прислонилась к молодой березе. Обе они дрожали на ветру. Шаги, один человек, зажгла спичка, ь с и она увидела т о р д и в а т а зажигающего сигарету. Вы не той дорогой пошли, на плато, капитан, тихо сказал он. Если бы я стала спрашивать дорогу, уход получился бы не столь эффектным, ответила она, пытаясь скрыть свое облегчение от того, что он пришел. Да, наверное, улыбнулся он. Ну и ладно, если пойдем здесь, придется сделать небольшой крюк в пару-тройку километров. Вы готовы? Я готова.